Чэнь Цюньем и Сы И, и сказал им, «Нам осталось недолго жить. Сын наш совсем еще молод, и мы повелеваем вам помогать ему в управлении. Не нарушайте нашей последней воли». Вскоре после этого Цао Пэй скончался. Было ему сорок лет от роду. Цао Чжэнь, Чэнь Цюнь, сыма И и Цао Сю Не теряя времени, возвели на трон наследникам. В это время в округах Юнчжоу и Лянчжоу не было военачальников, и Сы Ма И испросил у нового государя разрешение принять на себя командование войсками этих округов. Цао Жуй дал свое согласие. О событиях в царстве Вэй лазутчики донесли в Сычуань. Встревоженный Джугалян сказал Цао Пэй умер, и на престол вступил этот юнец Цао Жуй. Ни сам он, ни его сановники мне не страшны, но вот Сыма И, это искусный стратег, и если он обучит войска округов Юньчжоу и Лянчжоу, царству Шу не миновать беды, придется подымать против него войско». «Наши воины устали после похода на юг сказал военный советник массу пусть отдохнут я бы дал вам совет как убить сыа и руками цаужуи но не знаю примете ли вы его сыма и высший сановник царства Вэй», — продолжал массу цаужу ему завидуют в лояне иедзюни надо пустить слух о том что сыма и и замышляет мятеж, в доказательство распространите в поднебесное воззвание от имени Сыма-И, призывающие к свержению Цао-Жуя, и Цао-Жуй казнит Сыма-И. Джугэлян принял его совет. И вот как-то утром на городских воротах Е-Чэна появилось воззвание, написанное от имени Сыма-И. Стража сорвала это воззвание и доставила Цао-Жую. Вот что там было написано. «Полководец юнджоуских и лянджоуских войск Сыма-И обращается к Поднебесной. Великий предок, основатель Вейской династии, воинственный государь Цао-Цао перед кончиной собирался назначить преемником сына своего Цао-Джи. Воинственный государь Уди посмертный титул, присвоенный Цао-Цао его сыном Цао-Пеем, после того, как тот провозгласил себя императором. К несчастью, воинственный государь умер, не успев осуществить своего намерения, и внук его, Цао-Жуй, нарушив последнюю волю деда, самовольно занял престол. Ныне я, согласно воле неба и желанию народа, решил поднять войско на защиту справедливости. В тот день, когда будет оглашено настоящее воззвание, принесите клятву верности новому государю. Кто вздумает противиться, пусть ждет своей гибели. Повелеваю каждому, кто прочтет воззвание, оповещать о нем своих близких. Прочитав это воззвание, Цао Жуй побледнел от страха и приказал созвать сановников на совет. «Так вот, оказывается, для чего просил сыма И отдать ему войска кругов Юньчжоу и Лянчжоу?» — вскричал Хуа Синь. «Сы И искусный стратег», — добавил Ван Лан. «Замыслы его идут далеко. Надо избавиться от него, иначе не миновать беды». Самому государю следовало бы выступить в поход. «Не может быть у Сыма-И, — мятежных замыслов промолвил Цао Джейн, — все это происки врагов. Они хотят посеять вражду среди нас. Проверьте, государь, где правда, а где ложь». В сопровождении десяти тысяч телохранителей Цао Жуй отправился к Сыма-И. А тот, желая показать государю мощь войска, вывел навстречу ему воинов из своих округов. «Похоже, что Сыма И и в самом деле замышляет мятеж», — говорили чиновники. Цао Жуй приказал Цао Сю двинуться навстречу приближающимся войскам. Сыма И, ничего не подозревая, подъехал к Цао Сю и низко поклонился.